А вскоре ввязалась в коммерческое дело и я. Некая Алла Г. решила выпускать маленькую еженедельную газету рекламно-информационного типа. Такого рода бюллетень, пестрящий объявлениями, издавал в Шанхае один американский журналист. И чтобы привлечь подписчиков, печатал в своей газетке анекдоты, юморески и другое развлекательное чтение. Его примеру думала последовать Алла Г. За этим-то я ей и понадобилась. Коротко знакома с Аллой я не была, но то, что знала о ней, внушало уважение. В любую погоду она бегала по улицам Шанхая, собирая объявления для нескольких газет и журналов сразу, а могла бы ничего и не делать, дома сидеть. Ее мать вторым браком была замужем за вполне состоятельным англичанином. Когда отчима перевели в Гонконг, Алла не пожелала следовать туда за ним и своей матерью. Они же ещё оставили ей какую-то сумму, чтобы она, как это водилось, смогла открыть своё дело. В те годы в Шанхае каждый мог сдавать, что ему вздумается. Было бы на то разрешение, а разрешение у полиции обеих консессий достать было легко. Существовало немало частных типографий, бравших столько-то долларов за печатание страницы, и вдобавок предоставляющих в своем помещении комнатушку, где можно было править гранки, делать расклейку материала для верстки и даже принимать посетителей. Все завшие меня в Харбине проклятые вопросы, как жить, что с собой делать, в начале моей Шанхайской жизни, несмотря на трудности и неустроенность, меня не мучили. Я знала, что мне делать. Я нашла себя. То, что за свой труд я получала гроши и приходилось вечно искать добавочные заработки, казалось в порядке вещей. В Париже тех лет известные писатели, крупные журналисты, сделавшие себе имя ещё в России, жили чуть не впроглоть, это уж не говоря о молодых начинающих. Выматывало, раздражало, вечная борьба с Тепликовым, возвращали филейтон, не пойдёт. Вот тут смеётесь над конференсье, а недавно на вечере конфирировал известный фотограф. Да я не о нём, я вообще, может, принять на свой счёт. А он наш рекламодатель. Тепликов велел снять всё. В прошлый раз Женькин пёс всё велел снять. Это в самом деле всё. Смеяться не разрешалось ни над кем и ни над чем. Везде рекламодатели, которые могут обидеться. Если хотите издеваться, идите на советский фильм, ругайте его. А вот это вот мне как раз и не хотелось. Сильное впечатление производимое на меня советскими фильмами не зависело ни от режиссёров, ни от актёров, ни от содержания. Стоило мне услышать русскую речь, увидеть русские пейзажи, я начинала плакать. К решительному шагу, к переходу в советский лагерь, в Шанхае существовал союз возвращенцев, я готова еще не была. Попав в шанхайскую зарю, я учатилась в эпицентре эмигрантской грызни, взаимных обид, раздоров, поношений, подозрений. Все это казалось мне мелким, жалким, ничтожным, и совсем не в мире мы, а где-то на задворках мира, средь теней. Один из эмигрантских поэтов говорил, что становится не разгово способен, ибо нет на свете более безнадёжного и душу опустошающего ремесла, чем профессия эмигрантского литератора, брошенного в чужую стихию, где до него дела никому нет. Этих слов я не слышала тогда, но, видимо, нечто подобное ощущала. Хотелось что-то менять, куда-то уйти, куда не знала. Подвернулась Алла, И я радостно кинулась в несуществующую газетку, которая могла прогореть и лопнуть через месяц, совсем как горденье. Вся коммерческая сторона на Али, и я же должна была заполнять своими писаниями свободные от объявлений места будущего рекламного издания. Мы решили никакой политики, задачи развлекать и увеселять читателя. Как именно, на мое усмотрение. Была у меня в те годы приятельница Ирина С., русская жена американца. А в ранней молодости занималась журналистикой, писала стихи, бывала у моей матери, та любила покровительствовать юным дарованием. Наша с Ириной разница в возрасте, 4 года, была тогда неотдалима. 17-летнему с 13-летним общего языка не найти. Но вот мы встретились в Шанхае, друг другу обрадовались, подружились. Ирина была наполнена, насыщена, пропитана русской литературой. А в юности я впервые узнала поэму Андрея Белого Первое свидание и стихи Постернака, а она же научила меня любить Чехова. Да, тех пор он был мне чужд. И, конечно, возникла у нас, также как и с Вертинским, игра в откуда это? Трёхкомнатная квартира, детей нет, хозяйственных забот тоже бой и повар, обеспеченность полная, живи в своё удовольствие, живи, как все шанхайские иностранные дамы. Утренняя прогулка с собакой, магазины, в час завтрак, затем загородный клуб. Там борщ, там аджан. Туда после работы приезжает муж, а лёгкая выпивка, затем домой обедать. После чего каждый сидит в своём кресле. Муж отдыхает, читая журналы или детективы, жена тоже читает или вяжет. Телевизор ведь тогда ещё не существовал. Монотонность жизни нарушается коктейлями, зваными обедами, зваными дамскими чаями. Кроме того, при клубе и гольф, и теннисный корт, и бассейн, чем не жизнь. А Ирина изнывала от скуки и бросилась на меня, как голодный на хлеб. В иностранном обществе её окружавшим друзей себе не находила, хотя, вероятно, были там люди вполне образованные, не глупым человеком всё понимавшим в своём инженерном ремесле был и Иринин муж Томми. Но вот с иностранцами ей было скучно, а со мной все годы, с существом весьма невежественным, со мной ей скучно не было. Почему же? А потому полагаю, что зима, крестьянин торжествуя по небу полунча ангела летел, всё в руд календари на холмах Грузии. и многое-многое другое, не говоря уже об именах собственных. Ноздрёв, Онегин, Фома, Пискин. Никаких ассоциаций у иностранцев не вызывали. Они росли и складывались в чём-то совершенно своём. Ирина с восторгом приняла участие в Шанхайском базаре. Помощь неоценима, одарённый литератор отдавал нам своё перо бесплатно. Ирине не деньги, а занятие было необходимо. Отныне занята она была выше головы. Мы пщетли базар типография, принадлежавшая китайцу. Старый дом в глубине двора в восточной, бедной части авеню Жоффара, тут же помещалась какая-то харчевня, и красивая Ирина, шествовавшая в своих туалетах и шляпках по грязному и чадному двору, вызывала изумление окружающих. Писали мы каждый у себя. Я взяла на прокат машинку. Затем сходились в отведённой нам хозяином коммунатушке, голые стены, два-три расшатанных стула. Правили гранки, верстали, Придумывали заголовки для отделов, куда шли иронические заметки без подписи. В этой маленькой корзинке – букашки, мошки, таракашки. У Ирины были псевдонимы – Елизавета Воробей и Рыни. Для афилиатонистов – Ник Зарубин для статей. У меня – мисс Пен, Зинаида Булкина и Топ-Си. Завели страницу женщины – моды, косметика, прически, как обставить квартиру, как удержать любимого человека – переводили туда статьики для американских дамских журналов. Вообще, поначалу всё было тихо, невинно, вполне безобидная рекламная газетка с развлекательным чтением на пристойно культурном уровне. Но ни Иринин, ни мой темперамент не позволили нам удержаться в этих рамках. Мы начали подкусывать, подкалывать то иммигрантские балы с их крюшёными кокошниками и лотереями, то концерты с любительскими сопрано и пошлыми шутками конференций. Отменили страницу женщины и вместо неё завели отдел в литературном отчаянии, куда писали ехидные рецензии на рассказы и романы шанхайских литераторов и уличили в малограмотности репортёров. Имigrantская печать, сперва величавая и презрительно нашего издания не замечавшая, встрепинулась. Появилась статейка: "Три девицы под окном пряли поздно вечерком". Девицам советовали чесать языки килейно, а не в печати не их детское женское дело. А в другой газете нас окрестили базарными торговками. Хучшее было впереди. Французская полиция В политическом отделе, который служили несколько пожилых эмигрантов, под явным нажимом последних запретили нам выпуск очередного номера. За натравливание одной части населения на другую. Эмигрантская пресса радостно сообщила об этом своим читателям в таких выражениях: "Приостановлен выпуск полушантажного листка непечатного свойства. Нарушительцам основных норм журналистской этики запрещён выпуск очередного номера". Зато американская газета Shanghai Evening Post and Mercury написала так. «Выход Шанхайского базара, популярного русского еженедельника, без политической ориентации, приостановлен французской полиции в наказание за критику выступления одной из газет, издающихся на русском языке». Тут многое верно. К тому времени Шанхайский базар, эдакий веселый и злой журнальчик, в самом деле стал популярен. Расло число подписчиков, расхватывалась розница, взмалённая Алла всё чаще врывалась в типографию с радостным известием о новом объявлении. Одно неверно. На третьем пути сбалансировать нам не удалось. Без политической ориентации мы не обошлись. Лицо издания к моменту его закрытия вполне определилось. Нападение Германии на СССР и реакция на это событие ряда эмигрантских организаций того, вот что послужило толчком изменившим лицо газеты. У меня не сохранилось статьи, за которую нас наказали, в памяти осталась лишь первая фраза, но, скажем прямо, не слишком корректная: свиное рыло высунулось и хрюкнуло. Таков был наш отклик на опубликование в эмигрантской печати совместного заявления нескольких организаций — Союз монархистов, Союз инвалидов и еще какие-то союзы — об их готовности сражаться на стороне немцев за освобождение России. Нас лишили возможности выпустить один номер, и он не вышел, а следующий вышел. Потеря номера оказалась с ничтожной платой за те выгоды, которые нам принесла необдуманная мера французской полиции». Слародные крики мигрантской печати и упоминание базаров в печати иностранной лучшей рекламы и придумать было нельзя. Посыпались читательские письма, наши позицию поддерживающие, и среди них письмо Вертинского. С первого дня Отечественной войны шанхайские мигранты разделились на пораженцев и оборонцев. Последних было значительно больше. И наконец мы приобрели трёх прекрасных сотрудников, присоединившихся к нам из чистого энтузиазма. Казакова, Всеволода Иванова и Вертинского. Бывшая драматическая актриса Казакова, псевдоним Алексей Лохмотев, вполне квалифицированно и очень едко освещала театральную жизнь Шанхая. Иванов писал статьи фельетона псевдонима Энн Игнатьев и княгиня Мехкая. Вертинский вел почтовый ящик на Стародамус и оделы в своем углу и про все, и их подписывал собственным именем. Это была уже иная газета, ничем не напоминавшая тот непритязательный, задумный олей рекламный бюллетень. Мы выходили теперь с постоянным эпиграфом из Некрасова: "Шить на мёртвых не трудное дело, нам желательно шить на живых". Мы занимали ярко выраженную оборонческую позицию и уже не только развлекали читателя, но и призывали его кое над чем задуматься. Мастер застольных бисетов, шуток, анекдотов, импровизаций ихто Авертинский у нас и публиковал. А в напечатанном виде, лишённые интонации, игры, лица, жестов, рассказики эти многое теряли, но вполне годились как приятно развлекательное чтение. В почтовом ящике, который мы по примеру Сатирикона стремились давать в каждый номер, Авертинский юмористически отвечал на им же самим придуманные читательские письма и произведения. Случилось, на страдаму сподвали нас. Материал пора сдавать в набор, а почтового ящика нет. Я бросалась искать Вертинского. А где найдёшь его утром? Только в Ренессансе. А ну уж если его там нет, задерживай номер, жди до поздна. Лови своего автора, там, где он ночью поёт, и кидайся на него с упрёками и мольбами. Дорогая, клянусь, забыл. Пусть номер выйдет без меня, мир не обрушится. обрушится, кричала я, нажимая на педаль лести. Безотказно действующая на Вертинского. А вы же знаете, как читатель вас любит, вас ждёт. Ну, Александр Николаевич. Однажды он написал почтовый ящик в перерывах между своими выступлениями карандашом на нескольких бумажных салфетках. Дело происходило в маленьком кабачке Шихиризада. Джаз, полутьма, танцующие пары, бродящий луч лилового прожектора. А потом с этими салфетками в сумке я шла домой пустынными ночными ульцами. Забавно было бы эти салфетки сохранить, но ведь я вечно всё выбрасывала. Если бы не мать у меня из Шанхайского базара, сейчас бы не было любопытные газетки моего детища переходного этапа жизни моей. Сбережённая матерью пожелтевшая номера этой газеты уже последнего периода её существования. Я отдала переплести, иногда их перелистываю. Там на каждой странице пёстро мелькают объявления: "Allowion tell me" для очищения нежной кожи, где хорошо кормят, где приятно потанцевать, ну, конечно, в Аркадии. Косметика помогает и гигиена завершает. Антисептическое средство "Гаминол Solbut". Марлен Дитрих, Франческа Галь, Ольга Чехова одевались в салоне дамских нарядов «Олдбонд-стрит». И многочисленные псевдонимы малочисленных сотрудников там мелькают, и прошлое проходит передо мной. Я вновь вижу чадный двор у харчевни, комнатушку при типографии, игранки на столе и то, как мы с Ириной их правим. А затем, расположив на чистом листе, клеем и с помощью метранпажа выбираем шрифты. и врывается сияющая Алла. Ей удалось достать объявление у самой Shanghai Power Company. Холодильники, электроплитки, утюги. Его необходимо поставить на первую страницу. Да, и только на первую. Но мы уже сверстали, к чёрту вашу вёрстку. Ведь всемирно известная фирма. Дали пока на пробу, обещают подписать контракт на 3 месяца. Это же деньги. Вы что, шутите? И без коммерции нам не удалось обойтись. Я перелистываю подшивку, и прошлая проходит передо мной. И я снова вижу полутёмный утренний зал Ренессанса, моют пол, ходят кошки, Вертинский за столиком в углу хмуро пишет свои весёлые мелочи, даля отдела про всё. А я терпеливо жду. Давно рухнул барьер, отделявший меня харбинскую девчонку от заезжей знаменитости. прославленного шансонье, всемирно известного певца, на которого я глазела из амфитеатра Белого зала Железнодорожного собрания. Шанхайский Вертинский стал частью местного пейзажа, вписался в наше эмигрантское захолустье, ходил по этим же авеню и рю, пел ежевечерне. К тому же, мы подружились. Наша оборонческая позиция, участие Вертинского в газете Шанхайский базар, сблизили нас ещё больше. Виделись постоянно, понимали друг друга с полуслова, и я забывала о разнице лет, о его славе, и не было больше ореола, когда-то в моих глазах его окружавшего. Слушать его песню — одно удовольствие, особенно в ресторанной обстановке, для которой, казалось, и создано его искусство. Дешевый электрический рай, куда люди идут, чтобы забыться, и правильно, иной раз забыться необходимо». На улице дождь, трамвай уже не ходит, на чем, интересно, я домой поеду, а черт с ним, как-нибудь доберусь, не думать, забыть обо всем, он поет, и улетим с ним в бананово-лимонные Сингапуры или к синему и далекому океану, вообразим себя той, которую баюкает в легкой качеле голубая испано-сюиза. хубаюкаемся. Слушаешь, и веришь, что радость будет, что в тихой заводи все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. Выпивка, наркотик, гипноз. А потом случилось так. Я была в гостях у Ирины, званый ужин, потомшний обед. Кроме меня инженер Джим Казинс с женой Маргарет и юрист Питер Дейс, друзья Ирининого мужа Томи. Я была уже с ними знакома. Ирина не раз таскала меня с собой в американский загородный клуб. Выхоленные, хорошо одетые, благополучнейшие люди. Хотелось бы добавить беззаботные, но это не так. А время тревожное, война. Америка пока нейтральна, но именно пока. К тому же Шанхай под властью японцев, они ставят палки в колёса иностранным фирмам, работать чертовски трудно. Скорее бы домой. Привольной жизни иностранцев в полуколониальном Шанхае наступал конец, а жизнь их тут была в самом деле привольна. Большие квартиры, у некоторых дома и сады, обилие дешевые прислуги, клубы, гольфы, теннисы, бассейны, верховая езда, повышенная зарплата. Ведь оторвано от дома, ведь на краю света за это надо платить. В итоге, друзья его были людьми симпатичными, доброжелательными. Мне нравилось бывать в их обществе, будто попадаешь на иную планету, живёшь другой жизнью, от своей отключившись. От обедов решили ехать в какой-нибудь ночной клуб. Выяснилось, что никто из присутствующих не слышал Вертинского. Он пел в то время в эмигрантском кабаре Аркадия на Рю Дю Мер, самое просторное помещение из всех, где он в Шанхае выступал. Овальная площадка для танцев как бы обрамлена столиками, стоящими на возвышении джазной страде, артисты выступают там же. Приехав, заняли два столика, их нам сдвинули официанты почтительные, даже торжественные, нюхом издали угадавшие приближение американцев с их твёрдой, с их прекрасной валютой. Ну, а где же ваш певец джаза? спросил Питер Дайс. Ирина сказала, что Вертинский не певец джаза, но он кронёр, заявила Маргарет. Моя подруга его слушала и сказала: "Типичный русский кронёр". И хотя кронёрами американцы называют тех, кто полуговорит, полупоёт, чья сила не в голосе, а в интонации, ну что же, что французские шансонье, дизёр, а русского-то слова нет для этого. Однако и Ирину, и меня это слово обидело. Крунёров полно, а Вертинский один единственный, особенный и ни на кого не похожий. Нас перебил Томи: "А, перестаньте, друзьям с усмешкой. Я только и слышу от этих двух, что у русских всё особенное, всё самое лучшее, и литература, и музыка, и я уж забыл, что ещё". Подвыпивший Питер фальшиво пропел: "Отчи чёрные". "Добрый, со утешительной интонацией сообщила, что и в самом деле такую песню, как Очи чёрные, зывовавшую мир, сочинили русские. Погас свет, на эстраде в луче прожектора возник Вертинский. Прекрасно сложён и элегантен, воскликнула Маргарет. Она явно продолжал свою утешительную работу. "Прощальный ужин", объявил Вертинский своим капризным тоном. "Звуки рояля. Сегодня томная луна, как пленная царевна, Кронёр, ваш кронёр только умеет что подвывать и завывать. Это придумать надо назвать Верцинского кронёром. Сегодня музыка больна едва звучит напевно. Она капризна и нежна и холодна и гневна, как вкратчивал ласково и немного насмешливо, он это произнёс. Он поднимает свой бокал за неизбежность смены, покорность судьбе, но тоже чуть насмешливо. Он не завидует тому, кто её ждёт. пауза тоскуя а всё же то ли ревность то ли неприязнь к тому кто там дожидается проскальзывает нет не завидует потому что знает он совсем не тот кто ей для счастья нужен он бродяга перекати-поле а устойчивости домашнего очага не способен дать а тот кто её ждёт он иной это не пение это резко скандированный речитатив и в нём в ноф неприязнь насмешка но пусть он ждёт гневное торжествующее Как мы кончим, мужен? лукаво, даже слегка издевательски, с чувством превосходства, над этим униженным, там ожидающим. Я знаю, даже кораблям необходимо пристань. А о чём это он? спросил Томи. Ирина стала поспешно рассказывать о чём. Кто кого бросил, он её или она его? поинтересовался Маргрет. Питер отхлебнул из стакана и заявил: "Держу Пари, это не шотландское виски, это подделка". Вальс над Розовым морем ничего в русьбе не делает, лишь плечами поводит, а почему-то видишь, как томно кружатся влюблённые пары, и как всё прекрасно и очаровательно: луна, море, вино, гитара. А вдруг тревога. Послушай, о, как это было давно. Тревога нарастает. Послушай, мне кажется даже и горло перехватывает, и нет слов, только музыка. И вот будто совсем другой голос, трезвый, горький, знающий, что всё прошло. Жизнь растячена в пустою, надейцы нет ничто, на да и тревожится, собственно, уже не о чем. И слишком устали, и слишком мы стары, и для этого вальса, и для этой гитары. Какой актёр, сказала Корнакова 5 лет тому назад.